глава 28. День Логана резко испортился, когда небо потемнело и полил дождь. К тому моменту он уже расположился в домике на дереве и чувствовал себя чудесно, ведь ему удалось помыться и набрать столько еды и воды, чтобы желудок не пустовал. Попкорн и яблоки отлично сочетались. Между соленой закуской и сладким фруктовым соком создавался идеальный контраст. Он наслаждался каждым укусом. Поев, он отправился следить за домом Самсона в надежде заметить собаку, но в окно увидел лишь старушку. Судя по ее движениям, она мыла посуду. Логан задержался в своем наблюдательном пункте, думая, что она выпустит Самсона погулять. Но когда прождал по его меркам достаточно долго, разочарованно ушел. Он убил какое-то время, играя в реке. Ему нравилось зачерпывать воду руками и обрызгивать ею лицо и шею. А грязь на дне реки снимала болезненное ощущение с тех частей ног, которые сдавливала обувь. По дороге домой он обнаружил, что, развязав шнурки, можно сделать ботинки посвободнее. И тогда, во время ходьбы, пальцы не будут так болеть. Но появился и минус. С развязанными шнурками он передвигался куда медленнее. Как только ветер поднялся, а солнце скрылось за облаками цвета металла, Логан сгреб свои пожитки И взобрался по лестнице в свой новый дом. Он выложил на стол попкорн и оставшиеся яблоки, два из которых ради забавы поместил в пластиковые чашки. Затем снял со стульев в подушки и соорудил себе постель. Время сна еще не настало, но больше заняться было нечем, поэтому он разулся и устроился на спине, прислушиваясь к ветру. И наблюдая за тем, как за окном раскачиваются и ломаются ветки. Он ни о чем не переживал, пока ветер не начал завывать. Выдержит ли домик на дереве сильный шторм? Он казался устойчивым, вот только находился на дереве. А Логан видел ветки, которые обламывал шторм. Вот чего на самом деле стоило опасаться, так это торнадо. Однажды бабушка рассказывала ему, что в ее детстве на город в Небраске, где она жила, обрушился торнадо. Он унес переднюю часть дома, отчего все его содержимое оказалось как на ладони. Он стал похожим на кукольный дом, делилась она. Можно было увидеть комод в спальне и зеркало на стене, все нетронутое. Ему едва удавалось представить ветер настолько сильный, что тот способен переломить дом пополам. Но бабушка Нэн ему никогда не врала, так что история была правдивой. Дождь начался так, будто на небе находилось огромное ведро с водой, которое решили опустошить прямо над домиком Логана. Стоило каплям забарабанить по крыше, и он стремительно закрыл окна. Прошечные дырочки, благодаря которым ночью потолок напоминал планетарий, этим утром дали течь, и вода медленно, но верно покрывала пол. Стревоженный Логан встал на ноги и прикрыл пальцем ближайшую дыру. Осознав, что это помогло, он осмотрелся в поисках вещей, которыми можно было бы заткнуть остальные. Он подошел к столу, достал из упаковки несколько зерен попкорна и попытался сунуть одно из них в отверстие, но зернышко быстро выпало. А Логан в ответ на свои старания заполучил намоченную от кисти до локтя руку. Наконец он сдался, затащил подушки под стол и сел на них, обняв коленки. Стучавший по крыше дождь атаковал его, сообщал, что Логан больше не в безопасности. Мальчик закрыл глаза и начал качаться, бормоча мантру, которую повторял, когда его бил отец. «Пожалуйста, хватит! Пожалуйста, хватит! Пожалуйста, хватит!» Только слова никак не помогали впрочем, как и в моменты, когда папа беспощадно лупил его ремнем по пояснице. Внезапно ударила молния, а после нее разразился сотрясший стены домика гром. Довольно быстро залило почти весь пол, и Логан начал промокать. Если все скоро кончится, он сможет протереть поверхности своей одеждой и потом выжать ее и при условии, что следующий день окажется ясным, его вещи высохнут под согревающими лучами солнца. Лан вырисовывался неплохой, вот только шторм лишь усиливался, и полдомика на дереве превратился в большую лужу. То есть вода подбиралась к нему все ближе. Из-за закрытых окон в помещении становилось душно и нечем дышать. Внезапно у Логана появилось ощущение, будто сжимаются стены, которое почти предшествовало приступу, похожему на сердечный. Когда ветер завыл еще страшнее, его сердце заколотилось настолько сильно, что Логан решил, будто умирает. Тогда он понял, что пришла пора выбираться. Он схватил ботинки, натянул их на босые ноги и выбежал из домика на дереве, оставив попкорн и яблоки позади. Он начал спускаться по лестнице, и уже на третьей перекладине промок насквозь. Волосы склеились в сосульки, и вода стекала по ним прямо ему на лицо. Первой мыслью было отправиться на заправку. Может, ему бы удалось отсидеться внутри незамеченным, или спрятаться в уборной до окончания шторма. Логан соскочил с лестницы на мягкую землю и двинулся в сторону дороги. И вдруг на одну безумную секунду все вокруг осветило вспышка молнии, после чего на лес снова опустилась тьма. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и продолжил свой путь, не торопясь, из-за развязанных шнурков и плохого обзора. И по этой причине едва не ступил в яму с костями какого-то животного, но в последнюю минуту ее заметил и обошел. И все это время он старался концентрироваться на дыхании, чтобы успокоиться. Иногда подобная техника помогала. Логан вытер воду с глаз и зачесал волосы со лба назад. Он двигался так осторожно, что когда споткнулся о корень дерева и упал на колени, от неожиданности решил, будто его кто-то толкнул в спину. Выставив вытянутые руки перед собой, он почти предотвратил падение, но поскользнулся на мокрой почве и приземлился шмяк всем телом, головой стукнувшись о нечто твердое падение выбило воздух из его легких, и с его ноги слетел один ботинок. Шторм завывал, словно дразнил его, и Логану не удалось держать брызнувших из глаз слез. Он тут же в голове услышал голос своего отца. «Ну и Плакса, ты мне противен!» Мальчик медленно поднялся и вытер грязные руки от джинсы осмотрелся в поисках потерянного ботинка и не смог его обнаружить, отчего только сильнее озадачился. Да куда мог подеваться этот ботинок? Он осторожно ступил вперед, почувствовал острый укол в середину босой стопы и разрыдался еще сильнее. Что было глупо, ведь вокруг и так ничего не видно, а слезы только затуманивали обзор». Лан с заправкой провалился. Промокшим, испачканным и без ботинка его туда не впустят. Но необходимость в убежище не отпала. И почти инстинктивно он направился в ближайшее место, где точно мог укрыться. Перенося вес тела на обутую ногу, Логан как будто скакал к дому Самсона. Ускориться у него не получалось — Но, дойдя до края леса, мальчик испытал облегчение, увидев, что, несмотря на включенный свет в доме, лампа на крыльце не работала, и под накрытием образовалась непроницаемая тень. Логан дохромал до веранды и обрадовался возможности спрятаться от дождя, и еще больше тому, что на скамейке у крыльца лежало знакомое, сложенное полосатое полотенце. И хотя оно ему не принадлежало, он вытер им свое лицо. Пользоваться полотенцем не то же самое, что его красть. Старушка может разозлиться, найдя его грязным и мокрым, но иначе поступить он не мог. Этот случай был чрезвычайным. Он завернулся в полотенце как можно плотнее и устроился у самого входа в дом, там, где дождю его не достать. Попытавшись накрыться с головой, Логан свернулся калачиком, словно стараясь уменьшиться в размерах. Он промок и устал, но его сердце больше не вырывалось из груди, и ощущение приближающейся смерти отступило. Логан не знал, что будет делать завтра, но эти проблемы он отложил на потом. А пока он просто переждет шторм.